Написанный Чеховым в последние годы жизни 1898-1903 годы. Читает Джахангир Абдуллаев. Приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов. На святках. Часть первая. Что писать? спросил Егор и умокнул перо. Боже лиш, не виделась со своей дочерью уже 4 года. Дочь Ефимия после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала 2 письма и потом как в воду канула. Ни слуху, ни духу. И доила ли старуха Егорова на рассвете, топила ли печку, дрымала ли ночью, и всё думала об одном: как-то там Ефибии живали? Надо бы послать письмо. Но старик писать не умел, а попросить было некого. Ну вот, всё, пришли святки. И Василиса Дия вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкинуму брату, который, как пришёл со службы, так и сидел всё дома в трактире и ничего не делал. Про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись, да, пять-шестынным. И теперь это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне Егор сидел за столом и держал перо в руке Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице С ней пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокой, с коричневой лысиной Он стоял и глядел неподвижно и прямо как слепой На плече в кастрюле жарилась свинина Она шипела и фыркала и как будто даже говорила «Фалю, фалю, фалю!» Было душно. «Что писать?» Спросил опять Егор. «Чего?» Сказала Василиса, глядя на него сердитый и подозрительный. «Не гони. Невось не задаром пишешь. За деньги. Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефиме Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительской ядовеки Ерушима есть. Стреляй дальше. А ещё поздравляем с праздником Рождества Христова. Мы живы и здоровы. Чего и вам желаем от Господа Царя небесного. Василиса подумала и переглянулась со стариком. Чего и вам желаем от Господа Царя небесного, повторила она и заплакала. Больше ничего она не могла сказать о раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. Сово времён, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды. Стерки жили как сироты и тяжко вздыхали по ночам, точ-то похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, ссортей, какие были длинные зимы, какие длинные ночи. Жарко, проговорил Егор, расстёгивая жилет. Должно до градусов 70 быть. Что же ещё? спросил он. Старики мальчали. Чем твой дядька там занимается? спросил Егор. "Он солдат, батюшка, тебе известно", ответил слабым голосом старик. "В одно время с тобой со службы пришёл. Был солдат, а теперь что? Значит, в Петербурге в водоцелебном заведении". Доктор больных водой пользует Так он, значит, у доктора в швейцарах Вот тут написано Сказала старуха, вынимая Из платочка письмо От Ефимии получили Еще бог знает когда Может, их уж и на свете нет Егор подумал немного И стал быстро писать В настоящее время Писал он Как судьба ваша через Себе определила На военное поприще До мы вам советуем заглянуть в устав дисциплинарных взысканий и уголовных законов военного ведомства. И вы усмотрите вонном законе цивилизацию чинов военного ведомства. Он писал и прочитывал слух написанное, а в телеса соображал о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда. Не хватало хлеба даже на святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварал и скоро должно быть отдаст Богу душу. Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после? Обратите внимание, продолжал Егор писать. В пятом томе военных постановлений солдат есть имя Общее, знаменитое. Солдатом называется первейший генерал и последний рядовой. Старик пошевелил губами и сказал тихо: "Внучат поглядеть, а до бы ничего. Каких внучат?" спросил старуха и поглядела на него с урдит. "Да, может их и нету. А внучат-то? А может, и есть кто их ставит? И по этому вы можете судить", торопился Егор. Какой есть враг и наземный, и какой внутренный? Первейший наш внутренний враг есть Бахус. Перо скрипело, выделывая на бумаге запятушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги, под столом сытой, здоровой, мордатой, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, отмены непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора с ирдитой и подозрительно. От его голоса непонятных слов, от чар и духоты у неё разболелась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору, и когда упомянул Давича, а водолечебdub завели, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды. Кончив писать, Егор встал и прочёл всё письмо с начала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой. "Э ничего, гладка", сказала. "Дай бог здоровья". И чего? Положили на стол три пятака и вышли из трактира. Старик глядел неподвижно и прямо как слепой, и на лице его было написано полное доверие. А Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито: "Ой, язва! Всю ночь старуха не спала, беспокоили её мысли, а на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо от станции было 11 верст. Часть вторая. Водолечебница доктора Б. О. Мозельвейзера проработала и на Новый год так же, как в обыкновенные дни. И только на швейцаря Андрея Хрисанфовича Бэлбундир с новыми голунами блестели как-то особенно сапоги. И всех приходивших от поздравлял с Новым годом, с новым счастьем. Было утро Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету Ровно в 10 часов вошел генерал, знакомый Один из обычных посетителей А вслед за ним почтальон Андрей Хрисанфыч снял с генерала шинель и сказал С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство Спасибо, любястый, и тебе так же И, идя веих по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил Он каждый день спрашивал и всякий раз потом забывал. А в этой комнате что? Это кабинет для массажа, ваш превосходительство. Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисантович смотрел получуду почту и нашёл одно письмо на своё имя. Он распечатал, прочёл несколько строк, потом, не спеша глядя в газету, пошёл к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его Ефимь сидел на кровати и кормил ребёнка, другой ребёнок, самый старший, стоял у возле, положив кудрявую голову ей на колени, третий спал на кровати. Войдя в жилую комнату, Андрей подал жене письмо и сказал: "Дошло из деревни". Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре недалеко от своей двери. И было слышно, как Ефимия дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла. Для неё было довольно и этих строк. Она залилась слезами и, обнимая своего старченьку, целою его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеётся. Это от бабушки, от дедушки, говорила она. Из деревни царицы небесные, светители угодники. Там теперь снегу навалило под крышей Деревья белые-белые Ребятки на махоньких саночках И дедушка лысенькой на печке И собачка желтенькая Голубчики мои родные Андрей Хрисантович, слушая это, вспомнил Что раза три или четыре жена давала ему письма Просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела Он не послал, письма где-то завалялись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 в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришёл, и Ефимия вдруг замолчала. Притихла и вытерла слёзы, и только губы её дрожали. Она его очень боялась. Ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его всхляда, не смела сказать при нём ни одного слова. Андрей Крисатович загурел, но как раз в это время лейху позвонили. Он потушил побёросу и, сделав очень серьёзное лицо, побежал к своей парадной двери. Сверху спускался генерал розовый, свежий от ванны. "А в этой комнате что?" спросил он, указывая на дверь. Адрик Рисанович вытянулся руки по швам и произнёс громко, но «Ну, щёрко: "Ваш привскайтство Антон Павлович Черков на святках" читал Джахангир Абдуллаев 17 июня 2021 года